Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далманувские, Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамени с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». При ученики его забыли взять хлебов и, кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И, рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. И Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов?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 Дорогою он спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же — за Илию, а иные — за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты — Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем,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 когда приедет в славе Отца своего со святыми ангелами.